Глава двенадцатая. Через Таран. Лан спустился по лестнице, велев отряду спешиться и вести лошадей в поводу за ним. Снова им пришлось поверить, что страж знает, куда ведет. Туман вился у колен, пряча его ноги за молочно-бледной пеленой, за которой уже в ярде не было ничего видно. Бледная завеса Не оставалось в городке такой тяжелой, как на северной дороге, но своих спутников Ранд едва различал. В ночи, кроме них, не двигалась ни одна живая душа. Еще в нескольких окнах зажелтели огни, но в толстых слоях тумана они расплылись тусклыми пятнами, и только этот смутный свет рассеивал висящий вокруг серый сумрак. Иные дома... Чуть выступавшие из бледной дымки, казалось, плыли в море облаков, а те, что отчетливо выделялись в ряду своих прячущихся в серости соседей, словно стояли одни на миле вокруг. А деревенела, шагая вслед за стражем, болезненно морщась от тупой боли после долгой скачки, Рант раздумывал, нельзя ли оставшийся путь до тар ему пройти пешком. Нет, конечно, сейчас идти пешком не намного лучше, чем скакать верхом, но просто едва ли не единственной частью тела, которая у него не болела, были ноги. По крайней мере, к ходьбе-то Ранд был привычен. Лишь раз кто-то заговорил так громко, что юноша явственно расслышал слова. — Ты должен с этим справиться, — произнесла Морейн в ответ на неуслышанный Рандом слова Лана. Он и так много будет помнить, и с этим ничего не поделать. Если я проявлюсь в его мыслях... Ранд хмуро подтянул на плечах промокший плащ, стараясь держаться поближе к остальным. Мэт и Перрин что-то недовольно ворчали себе под нос, сдавленно охой, когда натыкались ногой на невидимые камни, кочки и тому подобное. Том Меррилин тоже бормотал разные слова «горячая еда», «огонь». подогретое вино, достигавшее ушей Ранда, но ни страш, ни айз седа их не замечали. Эгвейн молча шагала одна, выпрямившись и высоко держа голову. Однако у нее была какая-то мучительно нерешительная походка, поскольку она, как и остальные из двуречья, верхом ездить не привыкла. — Вот и получила она свое приключение, — мрачно подумал Ранд. И чем дальше, тем больше он сомневался, замечает ли она такие мелочи, как туман, сырость или холод. Ему казалось, что должна быть разница между тем, сам ты ищешь приключения или тебя насильно в него втравили. Несомненно, захватывающе звучат сказания, бешеная скачка сквозь туман, а следом гонится драккар, и один свет знает, что еще. Эгвей наверняка взволнована. Он же ощущал лишь холод и сырость и был рад, что вокруг него деревенские дома, пусть даже это деревни и Таринский перевоз. Вдруг во мраке Ранд ткнулся носом во что-то большое и теплое — жеребец Лана. Страши Морейн остановились, потом остановились и все остальные, принявшись теперь поглаживать и похлопывать своих лошадей, причем больше для того, чтобы успокоить не животных, а себя. Туман стал немного реже, что позволило им увидеть друг друга пояснее, но и только. Ноги по-прежнему скрывались в низких волнах серого половодья. Туманные валы поглотили дома совершенно. Ранд осторожно провел облако чуть вперед и с удивлением услышал, как подошвы его сапог шахнули по дощатому настилу. Паромная пристань. Он с опаской отступил назад, осадив Серого. Ранд слышал, что пристань в Таринском перевозе — это как мост, никуда не ведущий, кроме как на паром. По слухам, Тарин был широк и глубок, с коварным течением и омутами, в которые могло утянуть и самого сильного пловца. Намного шире реки Винный ручей, — решил он. Да еще и туман тут. С облегчением Ранд... Почувствовал под ногами привычную землю. Свирепая шш Лана была столь же пронизывающим, как и туман. Страж взмахом руки подозвал всех, быстро шагнул к первину и откинул назад полы плаща коренастого парня, выставив на показ громадный топор. Все еще ничего не понимая, Ранд послушно отбросил плащ с плеча, открыв взором свой меч. Лан двинулся к своему жеребцу, когда в тумане появились качающиеся пятна света и приглушенно зашуршали приближающиеся шаги. В сопровождении шести молодцев с туповатыми физиономиями и в груботканной одежде явился мастер Каланча. Факелы в их руках выжгли вокруг них лоскут тумана. Когда они остановились, осветив отряд из Эммондова луга, Серая стена окружающего тумана будто уплотнилась из-за отражающегося от нее света факелов. Паромщик внимательно оглядел всех с ног до макушки, склонив голову на бок, нос его сморщился и зашевелился, как у принюхивающейся ласки, опасающейся капкана. Ланс с нарочитой небрежностью прислонился к седлу, причем рука его подчеркнута случайно, легла на длинную рукоять меча. Воздух вокруг него упруго сжался, словно металлическая пружина. Страж ждал. Ранд торопливо скопировал позу Лана, по крайней мере, также положив руку на меч. У него и в мыслях не было, что ему удастся добиться такой же смертоносной сутулости. Если я попробую так сделать, они наверняка насмех меня подымут. Террин подвигал в кожной петле топор, и нарочито неспешно расставил ноги. Мэт положил ладонь на колчан, хотя Ранд не был уверен, что тетива его лука в хорошем состоянии из-за всей этой сырости. Том Меррилин с важным видом выступил вперед, поднял руку, медленно повернул ладонь, показывая, что она пуста. Вдруг он резко взмахнул рукой, и между пальцев министреля завертелся кинжал. Рукоять шлепнула в ладонь, и Том сразу, приняв безразличный вид, принялся подравнивать ногти острием. Раздался тихий, восхищенный смех Морейн. Эгвейн захлопала в ладоши, как будто смотрела представление на праздник, и потом уронила руки и смущенно потупилась, хотя и с трудом сдерживала улыбку. Каланче, похоже, было совсем не до смеха. Широко раскрытыми глазами он уставился на Тома, затем громко откашлялся. Кто-то говорил, что за переправу Будет уплачено золото больше. Он вновь оглядел всех мрачным бегающим взглядом. То, что вы дали мне раньше, уже в надежном месте, ясно? Ни одной монеты вам не видать. Остальное золото, — сказала Мулан, — окажется в ваших руках, когда мы ступим на другой берег. Страж чуть встряхнул зазвеневший кожаный кошель у него на поясе. Тут же глаза паромщика метнулись на звон золота, но в конце концов он кивнул. — Ладно, тогда этим и займемся, — пробормотал он и прошагал на пристань во главе шести своих помощников. Туман расступился перед факелами. Серые щупальца сомкнулись за ними, быстро заполняя место, где раньше стояли паромщик и его шестерка. Сам паром представлял собой деревянную боржу с высокими бортами, обшитыми... Досками со сходнями, которые опускались на берег с носа и кормы. Канаты толщиной с человеческую руку, проходящие вдоль бортов, крепились к массивным столбам на пристани. Дальше канаты терялись в ночи за рекой. Подручные паромщика вставили факелы в железные держатели по бортам парома, подождали, пока всех лошадей завели на баржу, затем подняли сходни. Под копытами и сапогами заскрипела палуба, и паром качнуло под тяжестью людей и животных. Каланча обуркнул что-то, заворчав, чтобы все держали лошадей поближе к середине и не мешали перевозчикам. Он покрикивал на своих помощников, гоняя их туда-сюда, пока они готовили паром к отплытию, но те, невзирая на окрики хозяина, двигались безо всякого желания и какой-либо спешки, на что паромщик реагировал с полным равнодушием зачастую обрывая распоряжение на полуслове, чтобы приподнять факел повыше и еще раз вглядеться в туман. В конце концов он совсем замолчал и отошел на нос, где встал, вперясь взглядом в белесую дымку, за которой пряталась река. Он не шевелился, пока один из перевозчиков не тронул его за руку. Тогда паромщик вздрогнул, свирепо оглянувшись. — Что? — А, это ты. Готовы? — — Давно пора. — Ну, парни, чего ждете? Он взмахнул руками так суматошно, что лошади всхрапнули и попятились. — Отчаливай, постранитесь, пошвеливайся! Работники кланчи засуетились, исполняя распоряжение, и паромщик опять уставился в туман, нервно потирая куртку на груди. Паром накренился, когда отдали швартовы, и его подхватило сильное течение, затем опять накренился, когда направляющие тросы удержали его. Перевозчики, по трое с каждого борта, крепко ухватились за канаты в передней части парома и, что-то негромко приговаривая, с усилием зашагали к корме, изо всех сил борясь с окутанной сумраком рекой. Пристань поглотил туман, узкие длинные бледные ленты его плыли над паромом между дрожащими огнями факелов. Течение покачивало баржу, двигались, казалось лишь, перевозчики. вперед, чтобы ухватиться за канаты, и назад, подтягивая паром дальше, упорно, непрерывно. Никто не разговаривал. Ребята сбились в кучу в самой середине парома. Они слышали, что Таран гораздо шире, чем ближние реки, а из-за тумана его ширина стала для них еще громадней. Через какое-то время Ранд передвинулся ближе к Лану. От рек, который нельзя перейти в брод или переплыть, или хотя бы окинуть взглядом, он испытывал какое-то гнетущее чувство, как и любой человек, никогда не видевший ничего шире или глубже прудов мокрого леса. — А они на самом деле могут попробовать ограбить нас? — спросил он тихо. — Он ведет себя так, будто боится, что это мы хотим его ограбить. Страж окинул взглядом паромщика и его помощников. Похоже, никто не прислушивался к разговору. прежде чем ответить таким же тихим голосом, с туманом, что скрывает их, ну, если что-то люди делают в тайне. Они порой ведут себя с чужаками так, как ни за что не стали бы поступать, следи за ними другие глаза. Но, скорее всего, навредит незнакомцу тот, кто более склонен думать, что чужой навредит ему. Этот малый, Я считаю, что продаст свою мать тролокам на жаркое, если они сойдутся в цене. Я немного удивлен твоим вопросом. В Эммондовом лугу я слышал, как вы отзываетесь о жителях Таринского перевоза. Да, но... Ну, все говорят, что они... Но я никогда не думаю, что они вправду... Рант решил, надо положить конец всяким мыслям, будто он вообще хоть что-то знает о людях не из своей деревни. Он может рассказать исчезающему, что мы переправились на пароме, — проговорил он опять. Может, он троллоков на наш след наведет? Ланскуп улыбнулся. Грабить незнакомцев — это одно, а иметь дело с получеловеком — нечто совершенно иное. Ты можешь себе представить, чтобы он взялся перевозить на пароме троллоков, да еще в такой туман, сколько бы золота ему не посулили? Или даже то, как он разговаривает с Мурдраалом, будь у него выбор. При одной мысли об этом паромщик будет бежать целый месяц без оглядки. Не думаю, что нам стоит тревожиться о друзьях темного в таринском перевозе. Не здесь. Мы в безопасности. На время, по крайней мере. Во всяком случае, такой поворот событий нам не грозит. Но придержи язык. Каланча бросил рассматривать туман, и обернулся. Подавшись вперед и подняв вверх факел, он оставился на Лана и Ранда, словно впервые их увидел. Доски настила поскрипали поскрипывали под ногами, перевозчиков иногда глухо стукало копыта. Внезапно острые черты лица паромщика исказились, он дернулся, поняв, что они наблюдают за тем, как он рассматривает их. Подскочив, он волчком крутанулся на месте, опять принявшись сматриваться противоположный берег или еще что-то в наплывах непроглядного тумана. — Больше ни слова, — сказал Лан так тихо, что Рант едва-едва его услышал. Это плохие дни, чтобы говорить о тролоках, о друзьях темного или об отце лжи, когда рядом чужие уши. Подобный разговор может обернуться худшим чем нацарапанный на твоей двери клык дракона. Уранда пропала всякая охота продолжать разговоры. Подавленность охватила его сильнее прежнего. Друзья темного. Как будто мало забот с исчезающим, троллоками, драккаром. При виде троллока хоть разговаривать можно».